Глава 30. Лили. Раскаты грома разносились по округе. Вдалеке уже вспыхивали молнии, но дождя все еще не было. Луна едва проглядывала через быстро бегущие тучи. Ночь явно была неподходящей для урока живописи. Но я, упрямо сжав губы, шла по дорожке между цветущих кустов. Когда я вышла к беседке, пульс бешено застучал. Там кто-то был. Кто-то ждал меня. Но когда очередная вспышка молнии осветила силуэт, мне показалось, что мое сердце остановилось. Это был не Доран. Меня ждал Аргент Райдель. И его лицо было ужасающе спокойным. Я не вскрикнула только от того, что мое горло сжалось в ужасе. Первые капли дождя шуршанием посыпались сверху. Дракон сделал шаг навстречу, Одним точным движением кисти открыл портал и увлёк меня в него за собой. Через секунду мы очутились в холле. Я с ужасом подумала, какой мощью надо обладать, чтобы вот так просто расходовать силы на портал вместо того, чтобы сделать полсотни шагов. Теперь этот практически всемогущий мужчина возвышался надо мной, скрестив руки на груди. Он ничего не говорил, но это тяжелое молчание пригибало к земле нет смысла отпираться если аргант здесь то ему все известно я сняла капюшон и с вызовом подняла голову все о чем я просил тебя с могильным спокойствием начал он вести себя соответственно титулу и даже здесь в глуши вдали от всех соблазнов Ты чуть не опозорила мою фамилию. Мне все равно, что станет с твоей фамилией. Меня начала бить и нервная дрожь. Я ее не просила и не желала. Что ты сделал с Дороном?» Спокойное лицо Арганта на миг исказилось гневом. «Я его съел!» — прорычал он. Обернулся драконом, подождал, пока из выпадет все дерьмо. Затем поджарил и проглотил. «Можешь о нем забыть, поняла?» Я попятилась, чуть не сбив какую-то вазу, стоявшую на подставке. На миг мне действительно показалось, что Аргант способен убить и Дорона, и меня заодно. Из-за темноты я не сразу поняла, что этот гот улыбается. Да он издевается надо мной. «Лили!» Он шагнул навстречу. Тон То был примиряющий, но я схватилась за вазу и изо всех сил швырнула в дракона, и помчалась наверх в свою комнату. За спиной послышался звон осколков, но мне было все равно. «Я не хочу слышать ни слова от этого подлеца! Я не останусь в этом проклятом месте ни секунды!» Захлопнув за собой дверь, я обернулась, чувствуя, как горит лицо. Призрак подскочил ко мне с тревожным лаем, и я всхлипнула. «Прости, малыш, я больше не могу здесь оставаться!» «Тебе придется ждать другую хозяйку». Я направила магию в руны, представляя себе свою комнату в пансионате. Щенок жалобно заскулил, прячась под кровать. «Да, мои порталы нестабильны, но мне хватит и секунды, чтобы проскочить». Контур двери начал разгораться светом, но в следующий миг дверь отлетела к стене от удара, выбившего защёлку. На пороге стоял аргант. И теперь он был действительно зол. «С ума сошла!» — рявкнул он, мгновенно находя взглядом свой учебник на столе. Он прошел мимо, схватил книгу и вперил меня в взгляд. Угли в глазах дракона полыхали бешеным огнем. «Тебя не учили, что это опасно!» Позади меня вдруг хлопнула дверь в ванную, затем дверцы прикроватной тумбочки, зазвенели, смыкаясь плотнее створки окон, за которыми уже вовсю бушевала гроза. Стиснув зубы, Аргант вышел, и дверь за ним тоже захлопнулась. Я перевела дух, дождалась, пока стихнут шаги в коридоре, и потянула за ручку. Но дверь будто приросла к стене. Похоже, на этот раз я заперта по-настоящему. Аргант. Непонятно, что злило его больше. То, что у Лили кто-то появился... или то, что соперник оказался недостойным даже обычной драки. Избавившись от него, Арган стоял в беседке и отчаянно надеялся, что Снет ошибся, что у девчонки хватит здравомыслия не приходить. Но она пришла. Разум рвало на части. Одна хотела уничтожить все, что причиняло ему боль. Другая требовала защитить Лили от бесчестных знакомцев, от него самого. хотя бы от дождя. Райдель изо всех сил старался сохранять спокойствие. Не сдержался только, когда она вновь заговорила о том слизняке и получил неожиданный ответ в голову. Вернувшись от вазы, дракон рассмеялся. Воистину, его жена умеет разрядить обстановку. Он хотел оставить ее в покое, чтобы дать им обоим время успокоиться. Но в этот момент почувствовал знакомые отголоски портальной магии. На перемещение потребовалась секунда. Аргант открывал порталы по щелчку, по взмаху ресниц, тем более здесь, рядом с родовым источником силы. На мгновение он опешил, не узнав комнату матери. Но тут же сосредоточился на главном. Кто бы мог подумать, что Лили сможет самостоятельно научиться открывать порталы? Аргант уже и забыл об учебнике, украдкой купленном в одну из поездок к отцу в столицу и когда-то подарившем ему свободу. Пришлось его конфисковать, а девчонку запереть на время, пока он не примет меры. В кабинете отца Райдель хотел убрать учебник в сейф. Но тот явно перестал исполнять свою функцию. В дверце виднелась большая оплавленная дыра. Дракон уперся в холодную дверцу лбом, не то застонав, не то засмеявшись. Потом прошел к шкафу, сдвинул одну из фальшивых стенок и вытащил из потайного места тяжеленькую фляжку. Отец всегда вовремя пополнял свои запасы. Сделав несколько глубоких глотков, Аргант поморщился и впирился взглядом в портрет Ренига Райделя. Доволен, «Видишь, что ты наделал? Я превращаюсь в тебя. Надеюсь, ты рад». Он заходил перед портретом, то и дело прикладываясь к фляжке. «Знаешь что? Ты выбрал не ту девчонку. Для твоих целей надо было брать безропотную тихоню, а это... Допустим, она умеет управлять хозяйством. Но такая никогда не станет покладистой женой. Это ураган в юбке. Ты ошибся». «Ты очень сильно ошибся!» Райдель хотел сделать еще глоток, но так и замер с фляжкой, поднесённой к рту. «Или... Подожди! Ты что, выбрал ее нарочно?» Портрет молчал. С тяжелым вздохом дракон завинтил фляжку и опустил в карман, размышляя, что дальше. «Вот так!» Хотел познакомиться поближе, а сделал все еще хуже. Рука нащупала пузырек с ганишем. Самое время для этой дряни. Но сначала надо сделать кое-что, для чего ему понадобится магия. Аргант вышел в сад. Волосы и одежда намокли от дождя, пока дракон шел по дорожкам, задевая оттяжелевшие от воды ветки кустов. Уже у самого входа на родовое кладбище его встретил Снет. «Надеюсь, с госпожой все хорошо?» — мрачно проронил он. Райдель не сказал ему ни слова с тех пор, как сбежала Эннет. Он был уверен, что телохранитель все знал. Знал, но позволил ей уйти. «Заткнись», — процедил дракон. «Я не мой отец». он сделал несколько шагов проходя мимо, но все же остановился и повернул голову к садовнику ты все сделал правильно на этот раз